Глава десятая. На выезде из усадьбы Полесского джип, ведомый Барсуковым, как обычно, остановила наружная охрана. Старший наряда вежливо поздоровался. Доброе утро, Вадим Михайлович. Далеко ли собрались? Помощник и личный адвокат Полесского вопросу не удивился. Охрана имеет Осава Яковлевича особые полномочия по проверке всех прибывающих к хозяину и убывающих от него лиц. Поэтому Барсуков спокойно ответил. «До супермаркета. С заездом на автозаправочную станцию. Через полчаса вернусь». Охранник по военному козырнул адвокату, приказав подчиненным. «Открыть ворота». Джип выехал с территории усадьбы. Ближе по маршруту находилась заправка. Барсуков подъехал к колонке, встал, ожидая работника АЗС. И тот подошел. Одновременно спереди и сзади джип зажали две тонированные легковые иномарки. Из них вышли неизвестные люди. Барсуков и понять ничего не успел, как его выдернули из салона «Тойоты» и буквально волоком перетащили в один из автомобилей группы захвата службы «АНТ». Работник АЗС, ни во что не вмешиваясь, дождался, пока машины покинут заправку, прошел в помещение к оператору. На вопросы о джипе его водителя отвечать предельно коротко. «Ничего не знаю, никаких джипов не видели. Пусть обращаются ко мне. Вам все ясно?» Женщина-оператор согласно кивнула головой, спросив, «А мне ничего не будет?» Заправщик. Он же один из офицеров спецподразделения заверил. Нет, вам абсолютно ничего не грозит. Сомневаюсь. Напрасно. Ну ладно, я на территории. Начали машины подъезжать. И прошу, Галина, никому-никому никаких телефонных звонков, а также разговоров о том, что произошло здесь. Это в ваших же интересах. Женщина как-то обреченно вздохнув проговорила. Понятно, не дура надеюсь. Заправщик вышел из помещения автозаправки, занявшись прямыми обязанностями рабочего АЗС. А колонна из двух БМВ и джипа уходила от заправочной станции и вскоре въехала на территорию центрального офиса службы. При подъезде к секретному объекту Барсукову на голову надели спортивную вязаную шапочку, так что Вадим Михайлович, Был лишен малейшей возможности видеть, куда его доставили. Шапочку не сняли и тогда, когда ввели в одну из камер изолятора службы. Усадили в жесткое кресло. Через секунды Барсуков остался в камере один. Он попытался освободить руки, прицепленные к подлокотникам, но тщетно. Лишь ободрал браслетами кисти. Он ничего не видел и совершенно ничего не понимал. Ему хотелось кричать, и он бы, наверное, закричал, если бы это не было бесполезно. В таком положении Барсукову пришлось провести около часа. Наконец он услышал, как дверь открылась. Кто-то подошел к нему, и в ком сорвал шапку. От сильного света лампы, стоящей на столе, Барсуков плотно сжал веки. Неизвестный тем временем сел за этот стол и тут же спросил, «Вадим Михайлович, Барсуков? Да. Что означает мой захват? Я адвокат и требую объяснения. Не место здесь, Вадим Михайлович, что-либо требовать. Отвечать на вопросы – да, и отвечать правдиво, но никак не требовать». Барсуков немного пришел в себя. Свет настольной лампы по-прежнему бил ему в лицо, но открыть глаза Барсуков мог. Правда, собеседника все из-за того же света он не видел, но, видимо, так и было задумано теми, кто похитил его. Вы можете сказать, кто вы? Это не обязательно. И постарайтесь усвоить, что вопросы здесь буду задавать я. Не усугубляйте свое и так незавидное положение. Итак, вы, Вадим Михайлович Барсуков, «Адвокат» и «Помощник Полесского». «Да». «Обязанности водителя тоже возложены на вас?» «Если вы о джипе, то я использую его в рамках исполнения своих служебных обязанностей, находясь на работе у господина Полесского». Незнакомец, а им был никто иной, как сам генерал Луганский, задал очередной вопрос. «Вы вчера в 23.10». «Выезжали из дома Полесского?» «Это насторожило Барсукова. Похоже, за ним, вернее, за всем, что происходило и происходит в усадьбе Босса, кто-то очень внимательно наблюдает». Луганский повторил вопрос. «Так вы выезжали вчера в 23.10 из усадьбы Полесского?» «Да, выезжал». «Куда и зачем?» «В ресторан, что недалеко». «За проститутками». «Вас устроит такой ответ?» «Нет. Я смотрю, мне следует предупредить вас о последствиях дачи ложных показаний. Но я говорю правду». Луганский повысил голос. «Вы лжете, Барсуков». «Так что я все же предупрежу вас. Слушайте внимательно каждое слово и крепко запоминайте его. От того, как вы поведете себя дальше, напрямую зависит ваша жизнь». «Играть со мной, господин адвокат, бесполезно. Я знаю многое из того, что вы пытаетесь скрыть и в состоянии вытянуть из вас любую информацию. Только если вы будете благоразумны и чистосердечны в признаниях, сохраните себе жизнь. Будете косить под дурачка, я применю силовые технические методы дознания. Но уже после этого ваш обезображенный труп — Найдут в обгоревшем и разбитом джипе где-нибудь во враге, рядом с какой-нибудь дорогой в один из многочисленных дачных поселков. Скажем, на подъезде к Белому озеру или у горок. Услышав название, Барсуков заметно вздрогнул, что не осталось без внимания генерала. А может, Вадим Михайлович, джип заменим... Серебристый ауди? Какой еще ауди? Той, на которой вы недавно вывезли из строящегося особняка по улице Нижней в Белом озере, Ангелину Эдуардовну Маховскую, и которую вы использовали для вывоза со старого поста ГАИ в Златове мужчины из Переславля. Мне и дальше продолжать? Или вы все же попытаетесь спасти себе жизнь? «Пока я не вижу ни малейшего повода, чтобы сохранить ее». Барсуков нервно сглотнул, попросил. «Освободите, пожалуйста, меня. Руки затекли. Обойдешься. Ты будешь отвечать на вопросы?» Барсуков поспешил согласиться. «Да-да, сделаю все, что в моих силах. Весьма, к сожалению, скромных. Ты в ресторане». «Заменил собой Полесского?» «Да. Из усадьбы выехал он. А вернулся в нее с проститутками уже я. Куда из кабака направился твой босс?» «Этого, клянусь, не знаю. У него есть несколько загородных домов. Их адреса». Адвокат Полесского продиктовал названия поселков, улиц, номера домов. «Но он может находиться у кого-нибудь из своих друзей». И это более вероятно. Почему? Не знаю. В последнее время Сава Яковлевич вел себя необычайно осторожно, чрезмерно осторожно, словно боялся постороннего наблюдения, хотя его служба безопасности докладывала об обратном. Потом эта затея с Ангелиной Я имею в виду меры перестраховки при ее убытии из Белого озера. Для чего было разыгрывать целый спектакль? Луганский поправил Барсукова. Мне кажется, это был первый акт спектакля. Я не прав? О чем вы? Разве Ангелина Эдуардовна не принимала участие в захвате водителя Переславской десятки в деревне Златого? Пленник вновь попросил. Снимите, пожалуйста, наручники. Генерал сделал вид, что не слышал просьбы адвоката. Ты не ответил на поставленный вопрос. Да, да. Ангелина и выманила этого Пашина из его машины, которую остановили сотрудники гаи. Липовые сотрудники? Нет, действующие. Кто они? Не знаю. Один капитан, другой сержант. Но с ними все дела вела Ангелина. Куда вывезли Пашина? Намкат. Там его оглушенного газом. Замечу, что газ применила Лина. Пересадили в неизвестную мне машину «Мерседес». Ангелина поехала с теми, кто находился в Мерсе. Я же отогнал «Ауди» на стоянку, где заменил паленые номера на настоящие. Она и сейчас должна стоять там, если, конечно, Полеский не перебросил ее в другое место. Что за стоянка? Бурсуков назвал адрес. Генерал опустил абажур лампы, продолжая при этом оставаться в тени, так что адвокат не мог его разглядеть. «С этим ясно. Следующий вопрос. Маховская сотрудничает с Полевским под давлением последнего? Я бы так не сказал. По-моему, они неплохо ладят между собой. А как насчет похищения дочери Ангелины? Барсуков выразил удивление». «Похищение? Аллы? Бред какой-то! С чего вы взяли?» «Разве это не соответствует действительности?» «Нет, конечно!» «Да, девочку куда-то вывезли. Это было при мне!» Ангелина тепло попрощалась с дочерью, сказав на прощание буквально следующее. «Езжай, доча! Там тебе будет хорошо! И разлука наша не будет долгая. Соскучишься, звони!» Вот так. Где это там? Честное слово, не знаю. С какой целью похитили Пашина? И этого не знаю. Поверьте, Полесский не столь откровенен со мной, как это вам представляется. Я, если можно так выразиться, мелкий клерк при нем, мальчик на побегушках, хотя считаюсь и помощником, и адвокатом он может заставить выполнить меня какое-либо поручение, но никогда не посвящает в цель того, что требует сделать». Луганский задумался, говорит ли адвокат правду или умело разыгрывает роль пешки. С одной стороны, в данных условиях врать ему не в жилу, и он должен прекрасно это понимать. С другой, страх перед Полесским или собственное более... Значимая роль в общем деле бандитов заставляет Барсукова плести кружева. Что ж, придется надавить на скромного адъютанта-босса. Генерал резко поднялся, вновь наведя лампу в лицо задержанного. «Не верю я тебе, Барсуков, не верю. Мне кажется, ты не осознал всю степень той угрозы, которая нависла над тобой». Придется поговорить по-другому. Сейчас я уйду. Мое место займут другие люди. Они выбьют из тебя все, что знаешь. Ты вспомнишь даже то, как родился. После этого умрешь. Здесь. В этом подвале. Луганский повернулся, демонстрируя намерение выйти из помещения, но Барсуков закричал. «Нет, нет! Не делайте этого! Прошу!» Генерал обернулся, сухо спросив. «У тебя есть что добавить к вышесказанному?» «Я сказал вам правду. Клянусь, все, что знал». Луганский повторил. «Не верю». Он уже взялся за ручку массивной железной двери, как Барсуков вновь остановил его. В голосе адвоката звучало неподдельное отчаяние. «Прошу вас! Я и правда сказал все, что знал!» Генерал быстро вернулся к столу процедив. Вот что, Барсуков. Даю тебе последний шанс сохранить шкуру. Либо ты говоришь, в каких целях был покищен Пашин, либо либо я ухожу, навсегда забывая о тебе. Минута на раздумье, время пошло. Луганский отчетливо почувствовал острый запах мочи. Ба Да клиент, видимо, сделал в штаны. Что ж, это совсем неплохо. Барсуков всхлипывал, но молчал. Генерал заметил: "Осталось 10 секунд". И адвокат заговорил: "Ну, если это я слышал как-то разговор Полесского с Храмовым, бывшим офицером состоянки. Они говорили об устранении кого-то, Обсуждали тему убийства. Луганский остановил Барсукова, видя, что тот впал в истерику. «Стоп, стоп! Пока достаточно, помолчи!» Генерал сел на прежнее место. «Вот это уже другое дело, господин Барсуков!» Он выкрикнул за спину. «Лихачев! Воды!» Почти тут же в камеру вошел человек в камуфлированном костюме. Он поставил на стол пластиковую бутылку. Генерал приказал. «Освободи задержанному правую руку». Подчиненный выполнил распоряжение начальника. Луганский подал барсуковую бутылку, сняв с нее крышку. Выпи воды». Дрожащей рукой адвокат принял воду, тут же выпив ее. Генерал отпустил человека в камуфляже, обратился к пленнику. «А теперь, Вадим Михайлович, успокойся. Возьми себя в руки». Разговор продолжается. Сделай несколько глубоких вдохов, соберись с мыслями и члены раздельно. Повтори то, что сказал о планируемом убийстве. Барсуков свободной рукой вытер выступившей на лице крупные капли пота. «Как-то неделю назад? Может, больше?» Точнее, не скажу. Я находился возле машины и был скрыт от аллеи, по которой имеет привычку прогуливаться Сава Яковлевич. В тот день он обходил свои владения вместе с Владимиром Храмовым, что меня удивило. Генерал остановил Барсукова. — Стоп, Вадим Михайлович! — Кто такой Храмов и почему вас удивило его присутствие рядом с Полесским? — Храмов... Работник стоянки, подконтрольный одному из подчиненных Саввы Яковлевича. Затем его повысили, как слышал. Но при всем при этом он никак не стал той фигурой, которая была бы приближена к Полесскому. Их контакт меня и удивил. Продолжайте. Так вот, шли они по лее и меня не видели, — говорил Сава Яковлевич. Я слышал, как он спросил бывшего офицера, этот Храмов то ли майор, то ли капитан-десантник, сможет ли он обеспечить проведение акции устранения губернатора? Какого, сразу отмечу, не скажу, не знаю. Конкретное имя не обсуждалось, в том плане, который для этого разработан. Храмов ответил твердо. «Шумеет» если сам будет кем-то прикрыт. Полесский заверил офицера, чтобы он не беспокоился. Далее они удалились, и я не имел возможности слышать продолжение разговора. Луганский вновь задумался. Барсуков сообщил интересную информацию. Полесский планирует устранение какого-то руководителя субъекта федерации. Хотя сам Сава Яковлевич... Явно не та фигура, чтобы проводить подобные операции. Следовательно, над ним кто-то стоит и умело им манипулирует. В этом случае похищение Пашина объяснить можно. С трудом, правда, но можно. Допустим, Полесскому поручено найти профессионального киллера. Он знаком с Маховской. Та знает Грига как командира ее первого мужа и, главное, офицера спецназа, отстраненного от службы. Ни Полесскому, ни его истинным хозяевам неизвестно, что отдел З реанимирован. Иначе они не сунулись бы к Пашину. А так, почему бы и не привлечь бывшего майора к акции ликвидации? Всеми необходимыми навыками в боевой работе по отдельным целям он обладает. К тому же имеет обязательства перед погибшим Толей Дементьевым. Зачем искать дорогостоящего исполнителя, если можно заставить профессионала путем элементарного шантажа? И тихо уничтожить его после выполнения задачи. Здесь чистильщиком, скорее всего, и выступит этот Храмов, офицер-десантник. Так... Кое-что проясняется. Теперь надо заставить Бурсукова работать на службу. Он готов к вербовке. Генерал посмотрел на адвоката. Хорошо, Вадим Михайлович, Перейдем к другому вопросу. Я готов сохранить вам жизнь. Жизнь и свободу. Вы как человек не глупый. Должны понять, что раз Полезским занялись спецслужбы, а именно одну из них я и представляю, то его дни сочтены. А вместе с ним и тех, кто являлся сообщниками этого мерзавца, в том числе и ваши, Вадим Михайлович, дни. Но существует и другой вариант развития событий. Вариант, который в итоге позволит вам остаться в стороне от карательных мер закона. Вы предлагаете мне сотрудничество в ваших интересах? Ну что вы, Барсуков, сотрудничество подразумевается между равноправными партнерами, а мы с вами таковыми не являемся. Я предлагаю работу на службу. Я вербую вас, Вадим Михайлович, и жду ответа. «Готовы вы к такой работе?» Борсуков тяжело вздохнул. «Разве вы оставили мне выбор?» «По-моему, у меня осталось одно...» «Да, Вадим Михайлович, вы правильно оценили обстановку. Сейчас вас доставят в одно из отделений ГИБДД. Там зарегистрируют задержание по поводу грубейшего нарушения правил дорожного движения». Полесский наверняка уже получил информацию о вашем подозрительном отсутствии. Вот из ГАИ и свяжитесь с боссом. Объясните причину внезапного исчезновения. Вернетесь в особняк. И далее задача вам, господин Барсуков, следующая. Узнать, где находится Полесский, куда отправлена дочь Ангелины Маховской, в каком месте она содержится, истинное намерение... Савы Яковлевиче. Затем постарайтесь получить информацию, кого из губернаторов конкретно решено убрать. И главное, вы должны узнать, как можно связаться с Пашиным по каналам Полесского. Наверняка такая связь с ним предусмотрена, хотя бы в целях корректировки действий при обработке назначенной цели. Обо всем этом... Вы должны проинформировать меня в самое ближайшее время. Способ связи прост. По сотовому телефону на номер своей адвокатской конторы. Вызывать некоего Серегина Евгения Климовича. Бурсуков удивился. Серегина? Но такого адвоката нет в городской коллегии. Точнее сказать, не было. С сегодняшнего дня он существует. Его при необходимости... Вы можете представить Полескому как нового сотрудника адвокатской конторы, с которым вы знакомы еще с университетской скамьи. Я не знал никакого Серегина. Согласен. Не знали. Но он учился с вами. Как хоть выглядит ваш Серегин, он похож на вас. Ясно. А ясно, не смею больше задерживать. Одно предупреждение. «Не вздумайте вести двойную игру. Это путь к могиле. И мне не потребуется отдавать приказ на вашу ликвидацию. Разговор наш записан на видеопленку, и в случае необходимости она попадет к Полесскому. Что будет дальше, думаю, объяснять не надо». Генерал вызвал подчиненного. «Лихачев, отработать план вербовки в его конечной стадии». «Есть». Луганский обернулся к Барсукову. «Вадим Михайлович, следуйте за этим человеком. Он обеспечит ваш контакт с сотрудниками ГИБДД. Жду сообщений. Свободно. Лихачев подошел к креслу, отцепил наручники, державшие левую руку Барсукова, приказав последнему «Встать! И за мной!» Адвокат Полесского поднялся и послушно вышел из камеры. Спустя несколько минут к себе в кабинет поднялся и Луганский. Усталость давала знать о себе. Генерал решил немного отдохнуть. Это сейчас ему было просто необходимо. Предупредив помощника о подъеме в случае поступления экстренных сообщений, он удалился в комнату отдыха на мягком диване которой, не раздеваясь, мгновенно уснул. Луганскому удалось поспать несколько часов. До того момента, как из Переславля позвонил Глебов, который сообщил обстановку в городе. Приказав капитану и прапорщику обследовать участок трассы в Златове, Луганский больше не прилег. Прошел в кабинет, заказал крепкого чая. Позже Глебов доложил о результатах обследования брошенного поста ГАИ на развилке дороги в Златово. И о роли местных сотрудников милиции в акции захвата Пашина, о чем, впрочем, Луганский уже знал. На предложение Глебова тут же заняться оборотнями генерал ответил категорическим отказом, приказав подчиненным офицерам прибыть в офис службы. Затем Луганский затребовал через аналитический отдел личное дело офицера Советской затем Российской армии Храмова Владимира Алексеевича. Аналитики заказ приняли, пообещав экстренно связаться с военной контрразведкой для получения личного дела из архива Министерства обороны. Военкоматы решено было в этом плане не задействовать. К 19.00 прибыли Клебов с Затинным, о чем с контрольно-пропускного пункта доложил наряд охраны. В 19.20 офицеры группы «Скорпион» появились в кабинете генерала. Глебов с порога спросил. «Генерал, почему вы не дали прессануть продажных ментов? Ведь они многое могли объяснить». Вместо ответа Луганский указал подчиненным на кресло, у стола совещаний. «Присаживайтесь, дух переведите, водички попейте. Успокойтесь. А может, ужин организовать?» Капитан ответил с некоторой долей раздражения. «Мы не голодны». «Но вы не ответили на вопрос, Борис Ефимович». «Присаживайтесь. В ногах правды нет. И сейчас я вам все объясню». Офицеры подчинились. Устроившись напротив подчиненных, Луганский поведал им о беседе с Барсуковым. «Таким образом, спецы вы мои, картина захвата Пашина ясна, и цель тоже. Григо пытаются использовать в качестве наемного убийцы и затем убрать. Думаю, что Нине с ее матерью также уготована участь жертв». «Но эти менты могли бы дать дополнительную информацию». Какую, Макс? Их использовали как шестерок, не посвящая в конкретику работы. Предложили взятку за определенные действия. Они и купились. Мы можем взять их, но что это даст? Ничего более того, что мы узнали от Барсукова. Другими словами, задержанием, оборотней. Пользы мы не извлечем. А вот Усугубить положение Грига можем. Глебов поднял взгляд на Луганского. Это каким таким образом? Генерал объяснил. Полескому известно об исчезновении Барсукова. Сей факт несомненно насторожит Саву Яковлевича. Вариант задержания помощника сотрудниками ГБДД должен немного успокоить Полеского. Он, естественно, будет проверять объяснение Барсукова и получит подтверждение словам помощника. Но Полесский может и перестраховаться, что, скорее всего, и сделает. Он прикажет своим людям выйти на оборотней, проверить, не случилось ли чего подозрительного и с ними. Информация о том, что те в порядке, явится дополнительным аргументом в пользу объяснений Барсукова. Если же мы как-то зацепим гаишников, это уже насторожит Полесского. И то, что он предпримет дальше, мы просчитать не сможем. Так что пусть капитан с сержантом пока гуляют на свободе. Настанет время, они ответят за предательство, но не сейчас. Ход мысли понятен? И Глебов и Затинный утвердительно кивнули. «Так точно». Вот и хорошо. Но что будем делать дальше? Ждать информации от Барсукова? Не только. Сейчас в Переславле сотрудниками местного управления ФСБ активно идет проработка газели, на которой из дома Пашина вывезли Нину. Если удастся вычислить место содержания невесты Грига то для вас найдется работа. Глебов спросил, «А если тюрьму Нины не найдем?» Генерал вздохнул. «Возможно и такое. Тогда вернетесь в Переславль и возьмете под контроль мать Нины. Если бандиты Полесского получат приказ на ликвидацию Лазаревой, то, скорее всего, будут убирать ее вместе с матерью». Глебов согласился. — Логично. Оставлять Ольгу Владимировну в живых по лескому нет никакого резона. Женщина вполне может поднять такой шум, что бандюкам мало не покажется. Да, в их положении просто необходимо убрать и Лазареву-старшую. — Вот именно. И убрать так, чтобы это выглядело как бытовое преступление. Скажем, банальное ограбление. — Ясно. А как же Грик. «По Пашину до утра подождем. Все же, думаю, к утру Борсуков что-нибудь да накопает. В его положении просто необходимо прогнуться перед жестокой спецслужбой. Он трус. Он боится за свою шкуру. И при этом далеко не глуп. Он отработает свое». Капитан достал пачку сигарет. «Курить. Разрешите?» Луганский махнул рукой. «Курите». Глебов, затянувшись сигаретой, произнес, «Видит Бог! Как я ненавижу ждать! Но ничего не поделаешь!» Разговор прервал сигнал вызова на сотовом телефоне Луганского. Генерал поднес трубку к щеке. «Слушаю». «Так». «Еще раз, где?» «Угу, ясно». «Хорошо, отзывай своих людей». «Там будут работать мои орлы». «Спасибо». «Да-да, все, конец связи». Глебов с тином, не скрывая немого вопроса во взгляде, смотрели на начальника. «Ну вот, господа офицеры, ваше вынужденное короткое безделье и закончилось. Что за дела, генерал?» «По данным ребят из Переславского управления ФСБ», Установлено, что микроавтобус вышел из города на объездную дорогу, но пересек ее и пошел в сторону Александровска. Это было отмечено инспекторами ГАИ выездного поста. В районном центре вышеозначенная «Газель» не появилась, так что, по мнению ФСБшников, она затерялась где-то в квадрате 3А по оперативной карте области. Квадрат обширный и малонаселенный, лесной. А посему по коням и вперед квадрат 3А. Карту возьмите с собой. Задача – обнаружить место заточения невесты Грига и как можно оперативнее. Естественно, если предположения коллег из ФСБ подтвердятся. Но пропахать этот квадрат тщательно. Конечно, не помешало бы усиления. Но появление в глухом районе большого количества людей нежелательно. А двое, скажем, рыбаков, ищущих удобное место для рыбалки, благо в квадрате находятся несколько лесных водоемов, подозрения не вызовут. Следовательно, экипироваться соответствующим образом и кружить по лесному массиву на одной машине. При выявлении подозрительных объектов, как то, охотничьих домиков, одиноких дач или любых других строений, обследовать их со стороны, установить контроль с немедленным докладом мне и вызовом к месту прапорщика Щурина. В случае, если поиски закончатся провалом, ты, Макс, следуешь Переславль и страхуешь Лазареву-старшую, Зорро и Шунту до утра продолжать работу в лесу, расширив зону поиска. При отсутствии результата группе соединиться и находиться около матери Нины до особого моего распоряжения. Вопросы? Глебов поднялся. Да какие могут быть вопросы, Борис Ефимович? Едем чесать лес, ни дна ему ни покрышки. Ну тебе, Макс, не угодишь. И ждать не хочешь, и работа подвернулась, опять недоволен. Шастость по лесу, это работа. Нет, быстрее бы закончилась эта катавасия с Григом. Не забывай, вы невесту Пашина ищете. Поэтому и рвем в квадрат, без всяких базаров. Да, без базаров. Ладно. Разрешите идти, товарищ генерал. Идите. Рыбацкое снаряжение причиндалы, там всякие, получите у интенданта. Я позвоню ему. С Богом. Капитан и прапорщик вышли из кабинета генерала. Через час Тойота Затинного на предельно возможной скорости внесла офицеров спецназа обратно в Переславль. Луганский вновь остался один. И вновь навязчивые мысли о планах Полескова захватили его. От них уже болела голова, но генерал не мог отбросить их в сторону. Вызов по внутреннему телефону оперативного дежурного по службе явился для Луганского неожиданностью. Он ответил. Луганский слушает. Оперативный дежурный, товарищ генерал. Это я уже понял. Что случилось? Сработал один из пунктов экстренного оповещения. Что? Вот и я, товарищ генерал, удивился. Ими этими пунктами последние годы никто не пользовался. Генерал прервал дежурного офицера. Что за пункт выдал сигнал? Пункт. «Оборудованный в аэропорту Домодедово». Луганский откинулся в кресле, проговорив. «Так». И тут же приказал. «Мою машину с сопровождением в два сотрудника. Корпус управления срочно. Есть». Генерал повторил. «Так, так, так. Пункты экстренного оповещения. Для Пашин это был единственный шанс при наличии тотального контроля противникам сообщить о себе». Молодец, грик! Молодец! Лишь бы сигнал не оказался результатом случайного действия какого-нибудь хулигана. Через час двадцать или точнее в 22.27 Луганский вошел в здание аэропорта. Понимая, что здесь все еще мог находиться грик, генерал не спеша прошел по аэровокзалу, бросая по сторонам скрытные, но цепкие взгляды. Пашина не обнаружил. «Прошел в туалет. Вот и кабина номер четыре. Она была пуста. Луганский зашел в нее, закрыл на задвижку дверь, потрогал ручку. Так и есть. Ее свернули. Но свернули аккуратно. Именно так, как это должен был сделать агент, попавший в экстремальную ситуацию. Следовательно, где-то Грик должен был оставить и сообщение». Генерал осмотрел пластиковые стены туалетной кабины. Надписей на них было много, и в подавляющем большинстве они носили похабный характер. Словно посетителям, сидящим на унитазе, ничего не приходило больше в голову, как написать короткое или слово чуть подлиннее, имеющее противоположное половое значение. А кто-то целый стих нацарапал о прелести сношения в сортире. Несмотря ни на что, Луганский продолжал внимательно читать все. В любой из пакостных фраз могло быть обозначено сообщение Грига. Но стены не дали ничего. Генерал перевел взгляд на мусорное ведро, где скопилась почти под завязку использованная туалетная бумага. Луганский начал изучение содержимого корзины. «Есть!» «Вот оно!» Послание Пашина. Полески, Павлоград, Губернатор, Ликвидация, Киллер 2. Пашин У-2145. Сегодня Грик. Генерал вновь мысленно похвалил одного из лучших офицеров, которые когда-либо находились в его подчинении за время работы в спецслужбах. Молодец, Гриша. Просто молодец. Записка означала следующее: По в Павлодаре запланирована ликвидация действующего губернатора, для чего туда сегодняшним рейсом в 21.45 убывают два киллера, один из которых сам Пашин. Теперь обстановка значительно прояснилась, и можно принять эффективные, адекватные меры. Зря все-таки Сава Яковлевич поставил на Грига. Явно недооценив его. Зря. Тем самым лично подписал себе приговор. Смертный приговор. Не знает только Грик, что за ним с Храмовым следуют чистильщики. И об этом надо предупредить Григория. Как? Да тем же способом, что здесь применил майор. Выйдя на улицу, он достал телефон. Вызвал полковника Шестакова. Тот ответил немедленно. «Юра, я получил по каналу экстренного оповещения весточку от своего Пашина. Поздравляю! И что сообщает наш легендарный Грик? Очень серьезную информацию. Но не это главное. У тебя в Павлограде агенты работают? У меня, Боря, люди есть везде. Говори, что надо. Подожди. В Павлограде, в аэропорту, оборудован пункт оповещения». «Да пока не сняли. Хотя было мнение ликвидировать за ненадобностью эти точки. Ведь ими же практически никто не пользовался. Как видишь, действия Грига опровергают это мнение. Согласен. Так что ты хочешь? Я хочу, чтобы в Павлограде на куске туалетной бумаги Григу было оставлено сообщение». «Ясно». «Во сколько он убыл на восток?» «По Москве в 21.45». «Начальник оперативного отдела прикинул». «Так, это по местному времени значит 2.45. Разница в 5 часов». «Полеты туда 8 часов с промежуточной посадкой. Следовательно, твой майор будет в Павлограде где-то в 10.45, 11.00 местного времени». «Добро. Диктуй сообщение. Я передам его по назначению. Один вопрос. Мы можем назначить Пашину контакт где-нибудь в городе? Ты давай говори, что передать хочешь. Потом согласуем действия. Добро. Слушай». Отъезжая от аэропорта, Луганский вызвал Глебова. «Макс?» «Я». «Как дела?» «Лучше некуда. Мы на месте». «Шарахаемся по лесным дорогам, будь они прокляты!» «Шунт после этой поездки точно без иномарки останется!» «Макс!» «Грик!» «Обозначил себя!» «Да вы что?» «Да!» «Передал экстренное сообщение из аэропорта Домодедово. «Так, мы теперь знаем, куда направился командир!» «Знаем!» «А значит, и свяжемся с ним!» «Теперь дело за вами!» «Грик!» Не простит всем нам, если с Ниной что-нибудь случится. Глебов ответил серьезно. — Я все понял, генерал. За ночь мы вывернем весь этот квадрат изнанку. Хорошо, работай, Макс. Конец связи. — Спасибо за хорошую новость. Конец связи.